Глава первая «Здравствуй, госпожа!» Молодая девушка почтительно склонилась перед женщиной, возраст которой можно было определить лишь по совершенно седым волосам. «Добро пожаловать домой, внучка!» Чопорно кивнула матриарх. Стоящие вокруг слуги одновременно поклонились молодой госпоже и возможной наследнице. Девушка подошла к бабке и осторожно ее обняла. Та ответила неожиданно сильными объятиями. Оторвавшись от внучки, матриарх вгляделась в лицо девушки. «Ты стала еще больше похожа на отца Сандра». Мне многие это говорили, бабушка. «Я отвела тебе твои старые комнаты. Располагайся пока там. У тебя много вещей». «Что ты, бабушка?» — улыбнулась Сандра. Я привыкла путешествовать налегке». «У женщины твоего положения должен быть обширный гардероб», поджала губы матриарх. «Впрочем, это неважно. Ты снова дома, это главное. Иди устраивайся, я жду тебя к ужину». «Да, госпожа», — вновь поклонилась Сандра и бабка одобрительно кивнула. До ужина девушку никто не тревожил, давая ей время принять ванну и прогуляться по саду. Когда солнце коснулось моря, Сандра поспешила в дом. На террасе был накрыт небольшой столик на двоих. На краю террасы, на мраморной лавочке, расположился мужчина в свободных шелковых одеждах. Казалось, он не обращает внимания на окружающее, но Сандра знала, что это не так. Матриарх сидела за столом, выпрямив спину и глядя на заходящее светило. «Садись», — кивнула она внучке. «Ешь, а потом расскажешь о своей учебе». Сандра приступила к трапезе, смакуя под забытые блюда. Вкус их живо напомнил о детстве, но при взгляде на строгий профиль бабки всякие мысли о детских воспоминаниях терялись. Она понимала, что предстоял не разговор родственниц, а экзамен. Когда дошло до кофе, матриарх оторвалась от созерцания моря и повернулась к внучке. «Как тебе ужин?» «Я приказала приготовить твои любимые блюда». «Очень вкусно, бабушка, спасибо». «Я приглядывала за тобой, Санди. Так что можешь не хвалиться своими оценками, я их знаю. Расскажи мне о себе». «О себе?» Сандра озадаченно смотрела на бабку. «Да», — кивнула та. «Расскажи мне о том, каким человеком ты выросла вдали от дома. Ты общалась с разными людьми, видела разные места». Пять лет в твои годы, долгий срок. Ну, девушка задумалась, а потом начала отвечать. Я уже не маленькая девочка, которая боялась высоты. Я научилась управлять парусником, научилась владеть клинком. Мой источник достиг уровня первой лиги, жила в Англии и Америке, в обеих Америках. Магия обучалась в Оксфорде и Дели, путешествовала по Австралии, представляла нашу семью в торговых делах кланов Ван, Чоу и Эван. «Вроде бы все». «Неплохо», — бесстрастно сказала матриарх и повернулась к лавочке, где с удобством расположился мужчина. «Тракен». «Госпожа». Мужчина встал и скользящим шагом приблизился к столу. Он оказался высоким и плотным, свободные одежды не могли скрыть могучую фигуру, а плавность движений давала понять, что до старости ему еще далеко. «Как бы ты описал мою внучку? Коротко». «Да, госпожа». Мужчина, оценивающий посмотрел на Сандру. Красивая, опасная, перспективная. «И все?» — матриарх шевельнула бровью. «А что скажешь о ее способностях, характере, о ее уме?» Получила классическое английское образование мага. Имеет двойное направление в магии «Огонь и воздух». На каникулах работала в нашем представительстве в кланах Ван и Чоу. Уравновешенно, самостоятельно, настойчиво, выносливо, отлично анализирует полученные сведения, делает точные прогнозы, прекрасно ладит с клиентами, обаятельно, всегда готова помочь своим коллегам. Прямо идеальный клерк! Иронично прокомментировала бабка, никаких недостатков! Самоуверенность, раздражительность, злопамятность, склонна к необдуманным и рискованным действиям. Вот как! Матриарх внимательно посмотрела на замерзшую внучку. Необдуманные поступки значит. Необдуманный риск. Отличные качества. Так-так. Личная жизнь. Бабушка. Личная жизнь. Повторила глава, и Тракин продолжил. Достаточно беспорядочно, госпожа. Особенно после знакомства и начала дружбы с наследницей клана Ван. А, -а, -а, а протянула матриарх разглядывая румянец на щеках сандры так все эти слухи правда некоторые из них госпожа так я и думала гневно дрогнули ноздри это гулящая девка Мия! интересных друзей ты завела девочка это все я могу много что рассказать позволил себе усмехнуться тракин что молчишь санди не ожидала «Ты потенциальная матриарх семьи Шиен, входящий в клан Эван, королевский клан Эван. Ты думала, что никто не будет замечать твоих ошибок? Ты думаешь, что на наследниц не ведут дела?» «Досье, госпожа», — вставил Тракин. «Сейчас говорят «досье».» «Досье», — согласилась глава. «Неважно, как это называется. И ты посмела явиться передо мной с таким досье? На что ты надеялась, Сандра?» «Я твоя наследница, бабушка!» Девушка справилась со смущением и смотрела на бабку спокойно и уверенно. «Моя прошлая личная жизнь мало кого будет волновать, когда я найду себе мужа и займу твое место в совете клана». «Ты одна из наследниц!» — поправила матриарх. «И единственная, кто может занять твое место и не развалить дела. Шая занята наукой, Робер совсем юн, и он мужчина». «Смотрите, какая взрослая и опытная нашлась!» Засмеялась бабка. «Я не собираюсь умирать прямо завтра, детка! Робер быстро вырастет, да Иша я вовсе не так глупа, как ты думаешь!» «Я не говорю, что она глупа, я говорю, что она не годится на место главы клана!» Бабка перестала смеяться и внимательно посмотрела на внучку. «Клана? Мы не клан, мы свободная семья!» которая входит в королевский клан Эван», дополнила Сандра. «Но это не значит, что мы не можем строить планы». «Амбициозно», — произнес Стракин, видя, что глава молчит. «Надеюсь, ты не настолько глупа, чтобы рассказывать об этом своим подружкам и самцам?» «Нет, бабушка». В этот раз внучка не смутилась. «Это планы мои и моей семьи». «Семьи», — задумчиво произнесла матриарх. «Что ты знаешь о делах семьи, Санди?» Девушка отставила чашку, которую крутила в руках, и стала такой же внимательной, как ее собеседники. «Наша... наш клан достаточно богат, чтобы входить в десятку самых богатых кланов Африки. Мы владеем частью предприятий по нашему континенту и всему миру. Примерно 20 лет назад ты, бабушка, начала смещать семейные интересы из Америки и Австралии в Европу и Англию. «Я не совсем понимаю твои планы, но были закуплены транспортные суда, причем ты отдавала предпочтение именно европейским верфям. Вышло дороже, но благодаря этому мы имеем обширные партнерские связи у врагов. Это не добавило нам популярности в Африке, но мы входим в сильнейший северный клан, да и сами по себе не слабаки. Сейчас семья может выставить примерно сотню боевых магов и тысячу простых бойцов, не считая наемников». Плюс торговые соглашения со многими кланами, которые будут на нашей стороне, если на нас кто-то позарится без веских причин. «Неплохо, неплохо», — одобрительно кивнула бабка, переглянувшись со своим советником. «Еще немного, и я поверю в твой ум. Кстати, я слышала, что ты получила забавное прозвище в Англии». «Карающий меч Эван», — подсказал Тракин. «Карающий меч». С сарказмом повторила бабка и вдруг стукнула кулаком по столу. «Меч? Мою внучку называют меч? Мечом владеют самцы, простолюдины, не способные скастовать фаербол. Ты деревенщина, тупой самец, или ты орудие в руках Эван, не способное соображать?» Глаза матриарха засверкали гневом, в воздухе резко потеплело. Сандра попыталась что-то сказать, но ее родственница ехидно добавила – «А еще те же самцы называют мечом одну часть своего тела!» «Бабушка!» «Очень важную часть, признаю, но никогда не думала, что этот орган будет носить твое имя Сандра!» «Чтобы ты знала, бабушка, я давно сменила это прозвище. Это стоило мне четырех дуэлей. Зато теперь меня не рискуют называть иначе, как госпожа Шиен. Это тебя устраивает?» Бабка откинулась на спинку стула и посмотрела на раздраженную внучку. тракин прав. Ты слишком быстро выходишь из себя. Знакомство с Ваной этой шлюхой Миа, плохо сказалось на тебе». «Мия была моей подругой. Единственной подругой за пять лет, что я не была дома. Она была принцессой королевского клана, и вы не возражали против нашего общения, госпожа». «И к чему это привело?» «Твоя подруга просрала 150 лет планов ван по достижению короны. Просто так, из желания покрасоваться на экранах, убита каким-то самцом, зарезана и оплевана на глазах всего мира. Тфу! «Я убью этого мальчишку!» – вспыхнула Сандра. «Жаль, что меня не было рядом в тот момент. От меня он бы не ушел и не уйдет». «Хватит!» – бабка властным жестом остановила внучку. «Ты точно дочь своего отца!» «Он был таким же горячим!» На террасе воцарилось молчание. Женщины сидели, думая каждый о своем. Мужчина стоял безмолвной статуей. Кажется, он даже не дышал. Лишь складки одежды слегка колыхались на пахнущем близким морем вечернем бризе. Первая прервала молчание младшая Шиен. Она напряженно выпрямилась и посмотрела в глаза своей могущественной родственницы. «Я хочу найти этого самца, бабушка, и покарать за смерть моей подруги. Но мне нужна помощь. Я прошу тебя об этом, как твоя наследница». «Хорошо», — неожиданно легко согласилась матриарх. «Завтра утром зайдешь к Хуга. Обсудите эту идею. А пока, Санди, иди к себе. Нам с управляющим есть о чем поболтать». Сандра встала, кивнула мужчине, поклонилась женщине и ушла тракин проводил ее взглядом и вопросительно посмотрел на матриарха. «Вы серьезно?» «Пора вводить ее в дела», — со вздохом произнесла глава. «Во все?» «Нет, для начала только то, что на виду». «Но это ее идея мести». «Хороший стимул». Заодно проверим девочку. Если она потребует от тебя ликвидации, мальчишки, значит, я в ней ошиблась, и она выросла такая же, как ее родители. Ни на что, кроме боя, не способная. А вот если она начнет думать... Что ж? Да, кивнул Тракин. Если она начнет думать, то она действительно не меч. Ту! И ты туда же! Я долго смеялся, когда она убила четвертого, улыбнулся управляющий. «А по мне, так лучше бы ее назвали «Тупая башка». Заработать в такое позорное прозвище — это как же надо себя вести?» «Ну, тогда Эван были в тени клана Ван. После смерти Мия многое изменилось». «Да уж, ладно, хватит воспоминаний. У тебя есть что-то?» «Да, новость подтвердилась официально. Вот европейские газеты» тракин подал несколько листков и глава принялась перелистывать страницы так начнем газета золотая магия официальный некролог по случаю кончины мага золотой лиги господина мануэля санчеса наш народ и его вооруженные силы понесли тяжелую утрату от нас ушел видный деятель прославленный герой вся жизнь которого является ярким примером беззаветного служения родине делу укрепления ее обороноспособности Мануэль Санчес родился в деревне эстейра в семье слабого мага-агронома. Подростком он начал свою трудовую жизнь, совершенствуя свои навыки в магии. Быстро растущий источник дал понять всем, что юный Мануэль – маг редкой силой. После обряда в храме Триединой в возрасте 17 лет Санчес вступил в армию. Талант магии и заметные успехи в освоении наук быстро выдвигают его на руководящие должности. Неразрывно связав всю свою последующую жизнь с вооруженными силами, Мануэль Санчес прошел славный боевой путь от рядового до командира полка. В последующие годы М. Санчес находился на ответственных командных должностях, Когда африканские экстремисты напали на южный архипелаг в районе реки Янзы, полк под его командованием голову разбил противника. Санчес лично участвовал в нескольких неравных магических дуэлях, неизменно выходя из них победителем, вселяя страх одним появлением на поле боя в ряды африканских агрессоров. В сложное время он командовал войсками западного особого военного округа, а вскоре был назначен членом имперского совета. На всех постах, которые ему поручались империей, Мануэль Санчес проявлял несгибаемую волю, мужество и организаторский талант. Он лично участвовал в разработке и осуществлении крупных стратегических планов и операций. Этим он заслужил широкую популярность и глубокое уважение магов, воинов армии и флота. Светлая память о Мануэле Санчесе, верном сыне Европы, мужественном солдате и талантливом полководце навсегда сохранится в наших сердцах. Хм... «Значит, правда. Жаль, Мануэль был врагом известным, нас многое связывало. Жаль, что еще?» «Газета Вестник Европы». Произошедший позавчера взрыв вырвал из рядов наших доблестных магов верного бойца, более сотни лет имя Мануэля Санчеса внушало страх врагам, а вот теперь этого замечательного человека нет с нами. До самой своей смерти господин Санчес находился на передовой, будь то приграничная округа или воспитание подрастающего поколения. То же самое. интересно Дальше. Журнал «Европейская правда». На страже магии, на страже правды, на страже порядка. Заметка на последней странице. «Дамы и господа, вас обманывают!» Как стало известно, из достоверных источников смерть великого мага Мануэля Санчеса была совсем не так проста, как нас пытаются в этом уверить официальные источники. Кому нужно, чтобы память об этом герое была опорочена и почему от нас скрывают подробности? В следующем номере мы сорвем покров тайны и разоблачим тех, кто скрывает от нас правду». «Ого! Эти сплетники что-то могут знать?» «Возможно, госпожа. Я буду информировать вас об изменениях в обстановке». «Да, Хуга, не сворачивай это направление. Жаль, хороший был план. Часть средств и людей можешь отдать Санди. Посмотрим, как она будет работать самостоятельно. И начни вводить ее в наши дела, только...» «Аккуратно, госпожа, я знаю». «Предельно аккуратно, тракин предельно!» «Хорошо, с этим все. Что там по Эван и перевозкам из Англии?»